Глава одиннадцатая. Георгий Измайлов. Как уже давно повелось в таких случаях, Апраксина прямо из аэропорта позвонила Миллеру и отчиталась за поездку. «Я тоже так и предполагал, что эта русская дама, решившая стать монахиней, с горя не убивала своего бывшего мужа». «Да, не с горя она пошла в монастырь. Для нее горем было бы вернуться к мужу. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Я тут собрал о ней кое-какие сведения». «Через своих франкфуртских коллег. Она человек законопослушный, уравновешенный, хотя и состояла в политической организации». А Праксина фыркнула. «А еще какие-нибудь новости у вас есть, инспектор?» «Есть». «Завтра в семь утра из Милана прибывает самолет с Георгием Измайловым на борту. И это последний известный нам подозреваемый по делу Виктора Гурнова. Я уже распорядился, чтобы его встречала полицейская машина и наши сотрудники с парой наручников». А «Потому я попрошу вас, графиня, непременно присутствовать при первом допросе убийцы. А могу я на вас рассчитывать?» «Подождите, инспектор, я сейчас буду у вас. До да меня ничего не предпринимайте!» «Поскольку Георгий Измайлов в Милане, я уже предпринял все, что надо, двое наших вылетели в Милан и там приглядывают за ним, но арестуем мы его здесь, в Мюнхене». Какие же вы быстрый! Ждите меня!» Но никогда еще Апраксина не ездила по городу с такой скоростью и так лихо, как в этот день. Буквально через полчаса она уже входила в кабинет Миллера. «Ну, так что же у вас есть на Измайлова?» «Неопривежимое доказательства, что Гурнова убил именно он. Пистолет, из которого убит Гурнов, зарегистрирован на имя Георгия Измайлова, германского гражданина русского происхождения». Инспектор подошел к железному шкафу-сейфу, достал из него коробку и поставил на стол перед Апраксиной. Она сняла крышку и увидела в коробке знакомый пистолет 32-го калибра. Инспектор подал ей луп. «Вот вы видите регистрационные номера на рамке, затворе и стволе», — сказал он участливо. «К сожалению, этот номер указан вот здесь. Это разрешение на владение личным оружием, выписанное на имя Георгия Измайлова». Инспектор положил перед ней несколько отпечатанных на машинке листков. А Апраксина сидела, сутулившись, не читая... И, глядя в текст невидящими глазами, инспектор тоже, понимающе молчал. «Инспектор, я прошу вас о серьезном личном одолжении. Не надо завтра арестовывать господина Измайлова в аэропорту. И вообще не надо его встречать!» Наконец сказала она севшим голосом. «Он прибудет со своим квартетом, и мы не станем бросать тень на его репутацию». Но графиня!» «Я сама встречу его!» и проведу первый допрос. «Но он убийца, графиня!» «Пока он всего лишь главный подозреваемый по делу. А если я вам предложу поручить парочке полицейских, незаметно стоя в стороне, встречать его вместе со мной на всякий случай?» «Это меняет дело. А куда вы потом поедете с Измайловым?» «Домой. К нему и его матери. Адрес есть в деле». «Ну, хорошо, графиня!» Тогда я буду ждать его там, хотя мне и не очень нравится, что вы по пути из аэропорта останетесь в машине наедине с убийцей. Подозреваемым, строго поправила его Апраксина. Ну хорошо, пусть побудет пока подозреваемым. Вы же знаете, что я все равно вам уступлю, да и на своих ребят я полагаюсь. Вот и прекрасно. Спасибо, инспектор. На завтра Апраксина с утра отправилась встречать миланский рейс. Самолет прибыл вовремя, ждать пришлось совсем недолго, и вот она уже увидела высокого белокурого красавца Георгия Измайлова, окруженного стайкой музыкантов с футлярами в руках. Он тоже почти сразу заметил ее в негустой толпе встречающих. «О, тет Лиза! Здравствуйте! Кого не вы встречаете?» «Да, тебя, Жорж». «Что-то с мамой?» Георгий остановился и побледнел «Это она вас послала? Что с ней? Говорите прямо!» «Нет-нет, с мамой все в порядке. Просто у меня к тебе важное и неотложное дело. Я на машине, так что отвезу тебя прямо домой, а по дороге мы поговорим». «Хорошо. Подождите, я только скажу несколько слов своим ребятам». Он ненадолго отошел и почти сразу же вернулся. Но Апраксина заметила, как два молодых баварца с пивными банками в руках проводили его глазами. «Ребята Миллера», — подумала она... Никогда один из них скользнул по ней глазами, незаметно кивнула ему. Все в порядке. Ну вот я и свободен, цвет лис, сказал вернувшийся Георгий. Машину у вас в подземном гараже или наверху? Наверху. На открытой стоянке. Ну так идемте. Удачные были гастроли? спросила Праксина, когда они отъехали от Рима. Вполне. Правда, не обошлось без неприятностей. Нашему скрипачу шее Алику Шнайдерману. понадобилось сменить старую струну, и он отдал скрипку настройщику, а тот был под шафе и поставил струну, как на обычной скрипке, не заметив, что она перестроена под леворукого музыканта. Пришлось перетягивать самим. Ну да ничего, успели. На праксе она слушала его вполуха, но старалась не показать Георгию, как далеки были ее мысли от маленьких гастрольных неприятностей в ансамбле. Она дождалась, когда он замолк, и только тогда сказала, «Джордж, Я хочу спросить у тебя кое-что о Викторе Гурнове. Елизавета Николаевна, я вас очень люблю и уважаю, но неужели нам больше не о чем поговорить, как об этом ничтожестве Викторе Гурнове? Я веду следствие его смерти. Ну тогда спрашивайте, — сказал Георгий и насупился. Хотя вообще-то мне не хотелось бы о нем ни слушать, ни говорить, ни слова, ни полслова, ни запятой. — А как насчет многоточий? Многоточий? Не понимаю». «Многоточие. Знак незаконченности, недосказанности, неясности». «Да что ж неясного-то в истории с Гурновым?» — так и вскинулся Георгий. «Он кончил, как и должен был кончить. Когда-нибудь кто-нибудь непременно должен был его прикончить, как вредное пронырливое животное». «Ты говоришь, кто-нибудь?» «Но для правосудия этого недостаточно. Всякий кто-нибудь, подозреваемый в убийстве, должен иметь имя». Адрес, мотивы для убийства, смягчающие, отягчающие обстоятельства, а главное, точные и неопровержимые улики. Не так ли? Возможно. Только мне, Елизавета Николаевна, до этого решительно нет никакого дела. Пусть Гурновым и кем-нибудь вроде него занимаются какие-нибудь полицейские, следователи, детективы, но только не я. Вот ты говоришь, пусть какие-нибудь занимаются кем-нибудь, а ты останешься в стороне». Но, Георгий, друг мой, ты, между прочим, был одним из последних свидетелей, видевших Виктора Гурнова живым. Ты близко знал его жену, Жанну, и более того, последние дни перед смертью Гурнов жил с тобой в одной комнате. Ну, за это надо благодарить мою маменьку. Она вечно старается приютить всех обездоленных и бездомных. Кошек, собак, людей, и, как оказалось, не людей тоже. Я вышвырнул его из дома и очень рад, что сделал это. А почему ты так поступил с ним, Жорж? Знаете, мне самому об этом рассказывать противно, но я еще и не имею права это делать, здесь замешана женщина. Даже если у следствия есть подозрения на твой счет? И что, это очень серьезные подозрения? Меня это не волнует. Если у полиции есть подозрения, она их проверит и успокоится на мой счет. А если полиция задаст тебе этот же вопрос? Почему ты выгнал из дома Виктора Гурнова, ты на него ответишь? Полиция, отвечу. На официальном допросе. Ну, зачем же нам с тобой такие формальности при допросе, Жорж? Ведь мы знаем друг друга столько лет. Так вы... Ну, да. Я веду это дело. Георгий глубоко вздохнул и откинулся на сиденье. Как же я сразу не догадался. Ведь это ж очевидно. Вы так или иначе всегда причастны к расследованию мюнхенских уголовных преступлений, в которых замешаны русские мигранты. Ну, ладно, спрашивайте, тётя Лис. «Надо думать, в этом деле замешан целый букет русских эмигранток, одна другой краше и глупей». «Так вы и Жанну считаете тоже глупой?» «Жанну? А почему бы и нет? Это, конечно, маменька успела вам насплетничать про нас с Жанной. А, впрочем, скрывать тут особо нечего. Я делал Жанне предложение и не раз. Мы собирались пожениться после ее развода с Виктором, но получается, что она освободилась раньше, чем мы предполагали». «Значит ли это, что вам двоим его смерть оказалась весьма кстати?» «А, ищите мотив. Да полно, тетя Лиза. Стану я об него свои руки музыкантом орать. Я Моцарта играю. Да пальцы у меня сильные, но руки в целом не очень. Я не спортсмен». «Зачем же руки утруждать? Можно убить ее из пистолета, если он, конечно, есть». «Ну, пистолет у меня как раз есть». «Давно?» «Очень давно». Еще с того времени, когда мать работала на радио, там была диверсия. Я тогда был почти мальчишка, только 18, стукнул и решил, что мать должен защищать сам. пошел в полицию, без проволочек получил разрешение. «А револьвер поди 32-го калибра?» — небрежно поинтересовалась Апраксина. «А как вы догадались?» «Любимый калибр эмигрантов», — соврала графиня. «Не знал». «Он у тебя с собой?» «Ну что вы, лес Лиз, его давно с собой не таскаю, он дома лежит, припрятанный. Они помолчали. «Так за что же ты все-таки выгнала из дома Виктора?» «Ирина тоже в недоумении, между прочим!» «Да тут ничего интересного для полиции нет, как и для матери. Пакость одна. Просто я однажды зашел в комнату в тапочках, получила, что не слышно, и застукал этого паршивца, когда он рылся в моем письменном столе». Я его окликнул и увидел у него в руках пачку моих писем. Вернее, писем от одной женщины, не Жанны даже. Он тотчас сунул их обратно в ящик и сказал, что искал зажигалку. Но первое, что я увидел, когда он отскочил от стола, была его собственная позолоченная зажигалка с какими-то пошлыми камешками. Я подошел к столу, взял зажигалку, чиркнул ей, она оказалась исправна. «А почему ты это сделал, Жорж?» «Ну, раздражал он меня, понимаете, раздражал». Я понимаю, это нехорошо прямо на глазах у человека проверять, правда ли сказанные им. Да, нехорошо. Но было бы хуже, если бы он унес с собой зажигалку, и я бы так и не узнал, была ли она исправна. То есть, правда, он сказал, что искал в столе зажигалку? Но даже если бы это было и правда, и письма-то чужие, зачем трогать? Ну, его так воспитали. Может, ему не объяснили, что это плохо, интересоваться чужими бумагами и письмами? «Ну что вы такое говорите, тет Лис? Он же не дворник из Тмутрака, не художник из Ленинграда, из Петербурга. Навелся себя, как последний совок, полез чужие столы проверять и письма лапать». «Ну и что же ты сделал?» Сказал ему несколько подходящих слов, стараясь, чтобы маменька не услышала. «И велел ему убраться?» «Ну, на это я не имел права, это же был мамин гость. Я пошел к ней, она была на кухне, чтобы потребовать привести Гурнова из моей комнаты в гостиную». Но я не успел до этого дойти, только я собрался рассказать ей про письма, как мы услышали захлопнувшуюся за гурновым дверь. Он сам сообразил тихо ретироваться. Противно только, что не тогда, не после он не догадался поблагодарить мою мать за приют. Про себя-то я уж молчу. Ну да что с него нравственного недоросля спрашивать? «А что же он искал у вас в столе, Жорж, как вы думаете?» «А что тут особенно думать?» «Я знаю это совершенно точно. Он искал письма Жанны ко мне». Собирал на нее компромат для бракоразводного процесса. У меня в ящике письменного стола нет ничего, кроме бумаг. Он ведь не догадался, что Жанна сама спит и видит, как бы от него избавиться. Поэтому у него и была в руках пачка писем, что он их просматривал. А это были письма одной американской старушки, племянницы Рахманинова. Мы с ней большие друзья. Представляю его разочарование. Жорж, еще один вопрос. Успокойся уже не. про Гурнова. Когда ты рассказывал о гастролях, ты упомянул о скрипаче-левше. Скажи, а почему он не переучился на правшу?» «Зачем?» «Это в России, говорят, всех левшей переучивали с первого класса, а на Западе этому не придает значения. Знаменитый норвежский скрипач Терье Мо Хансен левша, ему это не мешало. Да кумир публики Пол Маккартни тоже левша». А уж он-то никогда от этого не страдал. Но в быту наш скрипач почти все делает правой рукой, как все. Он почти одинаково хорошо владеет обеими руками. Его переучивали в детстве. Тогда почему же он играет левой рукой? Он делает левой рукой главные для него вещи. Все-таки левая рука у него ведущая. Понятно. Спасибо тебе большое. Это вам спасибо, тетлиз, что подвезли меня. Зайдите к нам? Обязательно. Апраксина припарковалась на углу улицы, на которой жили Измайловы. Они вышли из машины, с темного неба падали крупные снежинки. «А завтра сочельник. М -м -м, русское Рождество опять будет белым», — сказала Апраксина, останавливаясь возле ограды садика, окружавшего двухэтажный дом. «За оградой стояли заснеженные кусты и деревья». «Седьмой снег наш», — проговорила она, задумчиво смахивая с оградой налипшие комья снега. «Как это понять, седьмой снег, тетя Лис. «Ты что, не знаешь мюнхенскую примету про седьмой снег?» «Нет, не знаю». «В Мюнхене снег выпадает шесть раз, чтобы растаять, и только в седьмой раз он остается лежать, и тогда наступает зима». «Вот она и наступила, зима тревоги нашей». «Тетя что-то все-таки случилось? Вы просто на себя не похожи». Пойдемте поскорее в дом, а? Мама даст нам чаю с пирожками. Она наверняка пирожков напекла к моему приезду. Да что с вами, тетя Лиз? Неужели это вы из-за Виктора Гурнова так расстраиваетесь? Да не стоит он того. Идемте в дом. Смотрите, как разыгрался ветер. Наверное, в горах буря. Да, пойдем, Жоржик, пойдем. Они прошли мимо ограды и вошли в подъезд. А Праксина медленно и как-то неуклюже начала подниматься по лестнице. Георгий поддерживал ее под руку. — Вы совсем устали, теть Лиз? — Зачем эта мать просила вас меня встречать? Не понимаю. — Не стоило вам приезжать за мной в аэропорт? — Может быть, и не стоило. Может быть. Все когда-нибудь кончается, закончился ее медленный подъем на второй этаж. Георгий достал ключ и открыл дверь квартиры. «Проходите, тетя Лиза!» А Праксина вздохнула и прошла в гостеприимно распахнутую дверь. А, Лизочка! Жорж, наконец-то! Спасибо тебе, дорогая, что ты встретила моего непутевого!» «Право же, это были совершенно лишние хлопоты. У тебя такой усталый вид!» «А ты неплохо выглядишь, сынок! Хорошо прошли выступления?» «Отлично, мам!» Георгий наклонился и расцеловал мать. «А пирожки будут? А то я нахвастался теть Лизе!» «Будут!» «Будут!» — засмеялась Ирина Фадеевна. «А у нас гости. Между прочим, твои коллеги, Лиза. Инспектор Рудольф Миллер и э, Михаил Берг». «Странные гости!» — пробормотал Георгий, переобуваясь. «А они по делу!» «Они хотят провести у нас обыск!» — жизнерадостно объяснила Ирина Фадеевна. «Обыск? У нас?» — удивился Георгий. «Ну да!» «Бедный Витя ведь провел в нашем доме последние дни перед смертью!» «А, ну да, бедный Витя! Как же это я забыл!» — хмыкнул он. Все трое прошли в гостиную. Там на диване чинно сидели инспектор Миллер и его помощник Михаил Берг. Перед инспектором на полу стоял его пузатый портфель, перед Бергом — его большой кофр, с которым он выезжал на обыске. На праксе носила в кресло, сложила руки на коленях. «Ну, вы тут разговариваете?» — сказала Ирина Фадеевна уже по-немецки, я пошла на кухню разогревать пирожки и ставить чай. — Надеюсь, вы за полчаса управитесь? — Мы постараемся, — вежливо ответил ей Миллер. — Господин Измайлов, мы ждали вас, чтобы провести обыск. — Да я понимаю. Пожалуйста, проводите. — Собственно говоря, мы не собираемся проводить у вас тотальный обыск. Нас интересует только одна вещь, которая должна находиться в вашем доме — Это пистолет 32-го калибра, на который у вас имеется разрешение полиции. Он находится в доме? А где же ему еще быть-то? Да, он у меня запрятан в пианино. Сейчас я вам его достану. Нет-нет, мы сами его достанем. Вы только подскажите нам, где именно он лежит. Нужно открыть нижнюю доску инструмента. Берг подошел к пианино, отодвинул круглый стул и стал осматривать доску под клавиатурой. Там наверху клапан, подсказал Георгий. Берк нашел нужный клапан, нажал его, и доска откинулась ему на руки. «Но тут ничего нет». «Как -то ничего нет?» «Да не может быть». Георгий подошел к инструменту, наклонился и заглянул в открывшееся пространство. Черт возьми, в самом деле нет». «Да что же это такое? Ничего не понимаю». Он в растерянности оглядывал пустое пространство, в котором ничего, кроме натянутых струн, не было. «Мам». «Мам, поди сюда!» На гостиную тотчас вошла Ирина Фадеевна, успевшая надеть поверх нарядного костюма кухонный фартук, впрочем, тоже нарядный. «Мам, ты никуда не перекладывала отсюда мой пистолет?» «Перекладывала. Еще в позапрошлом году». «Да зачем? Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты к нему даже не прикасалась, а? Переложила мне, не сказала». М -м, «Я забыла. Жорж, я же не могла оставить его тут, когда ты вызвал мастера, чтобы посмотреть колки». У тебя тогда колки ослабли. У меня вот тут колки ослабли, мам. Георгий постучал себя по лбу. Пистолет — это не музыкальный инструмент, это боевое оружие. А я сколько раз тебе говорила, что он тебе совершенно не нужен, и его надо сдать в полицию. Тем более теперь, когда в России идет перестройка, и КГБ вот-вот распустят. Ну и куда ж ты его дело? Куда дело? Погоди, дай вспомнить. — Ирина Фадеевна задумалась. Все напряженно ждали ответа. А, «Ну да!» «Я его сунула в верхний ящик твоего письменного стола. В самый конец, под бумаги». «Спасибо, маменька!» Саркастически поклонился Георгий. «Пожалуйста, сынок!» Пожала плечами Ирина Фадеевны и удалилась на кухню. «Сейчас я его принесу!» Георгий направился было в свою комнату. «Подожди, Жорж!» Остановила его Апраксина. На ее щеках пылал румянец, а глаза блестели. — Сядь, пожалуйста, и расскажи инспектору и нам, что происходило в твоей комнате в тот день, когда от вас съехал Виктор Гурнов. — А пистолет? — А пистолет потом. И его, если он там, достанут инспектор или господин Берг. Георгий хлопнул себя по лбу и сел. — Так вот, значит, что случилось в тот день, — произнес он растерянно. — Спокойно, Жорж, спокойно. Расскажи нам, не торопясь и обстоятельно, что именно произошло в тот день. О, теперь только я и сам понял, что тогда произошло на самом деле. В общем, дело было так. Я вошел в свою комнату и застал Виктора, когда он рылся в моем столе. У него в руках была пачка писем. Я подумал, что он искал письма от его бывшей жены ко мне. У нас с его бывшей женой действительно были романтические отношения. Были? Тихо, но живо переспросила Праксина. Да, были, твердо ответил Георгий. Я потому и поехал с вами сюда, Лиза, что понял, мое отношение с Жанной не имеет шансов на продолжение. Слишком много в них накопилось всякой мути. Так что было дальше с Виктором? перебила его Праксина. Он сказал, что искал у меня в столе зажигалку, быстро сунул письма на место и задвинул ящик. Но я сразу же увидел его собственную зажигалку на краю стола. Я, естественно, вспыхнул, ну и наговорил ему разных слов. Конечно, не стоило мне выгонять человека на улицу перед сам Новым годом, но ведь не бездомный же он был. Хотя, конечно, от матери мне за это здорово попало. «Пусть этот эпизод вас больше не тревожит, господин Измайлов», сказал инспектор, грозно подымаясь с дивана. «Виктор Гурнов все равно ушел бы отсюда в тот день». «И сейчас вы поймете, почему. Давайте пройдем в вашу комнату, но пистолет будет искать в ящике вашего стола господин Берг, а вы стоите в стороне и ни к чему не прикасаетесь». «Я понял. Вы думаете, что пистолета там уже нет?» «Это нуждается в проверке», — уклончиво пробурчал инспектор Миллер. Все прошли в комнату Георгия, и Михаил Берг, предварительно надев тонкие резиновые перчатки, взялся за ручку верхнего ящика письменного стола, вытянул его и поставил на стол. Ящик был доверху набит бумагами. а Затем он стал осторожно брать бумаги небольшими пачками и перекладывать их на стол. В углу ящика показался край кожаной кобуры. — Так вот же он! — воскликнул Георгий и сделал шаг к столу. А мы все подумали, стой! — Жорж, тебе нельзя ни к чему прикасаться! — Георгий кивнул и остался на месте, глядя, как Михаил Берг берет кобуру и раскрывает ее. Она была пуста. «Все-таки он его украл, подлец!» — сказал Георгий. «Но чтобы точно знать, что это сделал именно Виктор Гурнов, мы сейчас же проведем маленькую экспертизу», — сказал Берг, держа в руках пустую кобуру. «Освободите мне половину стола, пожалуйста». Георгий двумя руками сдвинул все бумаги на самый край стола, Часть из них при этом посыпалась на пол, и он задвинул их ногой под стол, чтобы они не мешали Бергу работать. Михаил Берку ложился в десять минут. Да, а здесь отпечатки нескольких лиц. Но два вида отпечатков старые, и только пять отпечатков одной руки совсем свежие. Вот они. Инспектор, а отпечатки Виктора Гурнова у вас с собой? – спросила праксина Конечно, графиня. инспектор сходил в гостиной вернулся со своим объемистым портфелем порывшись в нем он достал плотный конверт извлек из него другой пластиковый прозрачный с листами отпечатков внутри и протянул его бергу да отпечатки на кобуре несомненно принадлежат одному лицу виктору гурнову сразу же сказал берг взглянув на отпечатки и сравнив их с полученными только что ну вот и все сказал инспектор убирая конверт обратно в портфель. И, собственно, на этом наш обыск закончен, господин Измайлов. Вам только надо будет явиться в полицию и дать показания по поводу случившегося. Когда вам будет удобно это сделать? Да вот попьем чаю с пирожками, можно ехать. Не хочется оставлять это сомнительное удовольствие на потом. Тет Лис, вы же тоже поедете с нами в полицию? А как же, радостно воскликнула Праксина. У меня ведь тоже могут быть к тебе вопросы, дорогой. Как-никак, отдела это веду я. Ну, ясное дело, засмеялся Георгий. Какое же русское криминальное дело может обойтись без графини Апраксиной? И все направились в гостиную, откуда уже доносился аромат пирожков Ирины Фадеевны.